11. «Ну, что скажешь, Сепа?» Финн неторопливо огляделся, подошел к углу, снова растянул рулетку и замерил простенок. Затем еще немного подумал, после чего кивнул и коротко произнес. «Сделаем». Я довольно улыбнулся. «Задумка провести реконструкцию нашего старого деревенского дома у меня появилась уже давно». Сам дом был построен моим прадедом еще в XIX веке. В моей прошлой жизни до 21-го этот дом так и не дожил. Сгорел. Нет, не у нас. Просто в прошлой жизни, уже под самый конец Советского Союза, где-то в высоких кругах появилась задумка построить в нашей местности малую ГЭС. И наш дом попал в зону отчуждения водохранилища, в которой все строения подлежали непременному сносу, вследствие чего дедуся с бабусей решились обменять его на другой дом. Дом для обмена искали долго, а тот, что нашли, был страшной халупой, криво-косо восстановленный после пожара, поскольку принадлежал одному местному алкашу. Но, увы... Других вариантов тогда не подвернулось, а даже такой сто раз неравноценный обмен был для нас лучшим вариантом. Потому что при сносе за дом выделяли квартиру в панельном доме, построенном здесь же в деревне, плюс участок под огород. Причем вот именно мы с квартирой пролетали как фанера над Парижем, потому что у нас вся семья уже была обеспечена жильем по действующим нормативам. Так что никакой квартиры нам не полагалось. Дело-то происходило во второй половине 70-х, то есть еще в СССР, а в Советском Союзе права на владение жильем были сильно урезаны. Нет, квартиры бесплатно еще пока выделялись, но строго по тем самым действующим нормативам. И именно выделялись, а не предоставлялись в собственность. Ты имел право только пользоваться ими. Увольняешься, переезжаешь, купил кооперативную, изволь сдать. Не сдал, хрен тебе в новом городе, а не квартира. Даже на очередь не поставят. Нет, люди все равно как-то приспосабливались. Выписывали бабушек из деревни, прописывали родственников, меняли через объявление «Воронеж на Йошкаралу». И обратно, но все это чаще всего был мухлеж на грани законности. За подобное посадить могли и сажали. Но дело было даже не в этом, а в том, что если бы нам ее и выделили, зачем нам квартира в деревне? Дом-то мы использовали как дачу, а квартиру в деревне как использовать? Да и с участком тоже. У нас он был почти в 30 соток. На нем был высажен 40-летний сад, обустроен большой огород, даже пруд на задах выкопан. И вот взамен всего этого нам должны были предоставить под огород всего 8 соток, причем не обустроенной целины, а до кучи на предоставленном участке было запрещено строить любые капитальные строения. У алкаша же участок был в 25 соток, да и дом. В конце концов, мы его отремонтировали. Так что даже такой неравноценный обмен вышел для нас тогда куда лучше того, что предлагало родное народное государство. Но, как выяснилось чуть позже, с обменом мы, увы, поторопились. Стройку отменили, так что мои дедуся с бабусей с болью в сердце наблюдали тогда, как год за годом наш красивый, ухоженный, построенный прадедом своими руками дом Начал постепенно превращаться в натуральный сарай. Но таким у него оказался новый хозяин, а затем и вообще сгорел. В этой же жизни я вовремя подсветился и сумел заронить в душе Дедусе сомнения насчет того, что не стоит так уж торопиться с обменом. С помощью анекдота про советский ад. Другого варианта не было, потому что в то время, когда все это происходило, я был еще школьником. И мое мнение в подобных делах значило не очень много. Не то чтобы совсем ничего. Я к тому моменту уже показал себя, но оно точно было нерешающим. Однако с анекдотом получилось. Так что когда потом все случилось так, как я помнил, то есть стройка оказалась отменена, дедуси меня даже похвалил. А в начале 90-х, ну, когда мы с Вагифовым создали свое издательство, и деньги на меня где-то около года просто, считай, сыпались с неба, я смог окончательно разобраться с правами на дом. То есть выкупить его у своих дядьев за очень нехилые суммы. Нет, юридически домом и так владел дед, но фактически мы пользовались им всей нашей большой семьей, расстелившейся по всему Союзу, от Москвы и Ленинграда и до Белой Церкви на Украине». У прадеда по бабусиной линии было несколько детей, один из которых, сын, погиб на фронте, а вот остальные, одной из которых была моя бабушка, выжили и продолжили род, так что по чесноку права на родовое гнездо имелись еще у моих двоюродных дядьев, и дед совершенно не собирался об этом забывать. Ну вот такой он был человек». В прошлой жизни ради того, чтобы законодательно ввести моих дядьев в состав совладельцев того дома, который мы получили по обмену, ему даже пришлось пройти через суд и чутка примухлевать. Иначе не получалось. Юридические позиции деда как владельца дома были совершенно неоспоримы, так что от моих дядьев даже иск бы в суде не приняли». А без него никакое юридическое оформление долевой собственности вообще становилось невозможным. Потому что дом считался неделимым личным владением, и даже дарственную на его часть было невозможно оформить. Ну, так нам объяснил адвокат, если я правильно помню формулировки. А в этой я все эти коллизии просто решил деньгами – заплатив родственникам очень нехилые отступные, на которые они вполне могли купить себе по целой даче, причем куда ближе от Москвы. Ну или кооперативную однушку в самой столице. Так что сейчас дом находился не только в юридическом, но и в фактическом владении дедуси. И он мог делать с ним почти все, что угодно. Вот я и закинул ему удочку насчет ремонта с небольшой реконструкцией. А деду ответ просто махнул рукой и сказал «Делай, что хочешь, твое ж наследство». Ну, я и решил сделать все по полной. Отвлекшись от воспоминаний, я развернулся к Сеппо. «Как быстро сделаете примерный проект?» Финн задумался. Он вообще по жизни был неторопливым. «Если вы хотите второй этаж, то через неделю». «Второй? Не нужно». Если только мансардный вариант какой. Внешний вид нужно сохранить по максимуму. Все по опять задумался. Тогда тоже через неделю. Я кивнул и вышел на воздух. Конец зимы и начало весны прошли довольно спокойно. Соглашение с Роулинг мы подписали. Я совершенно не собирался ее грабить. Талантливая штетка, да и коллега-писатель как-никак. Так что в подписанном соглашении были прописаны не только авансы, но и выплаты солидных процентов от дохода. И если все будет развиваться приблизительно так же, как и в моей прошлой реальности, свой миллиард она несомненно получит, причем даже раньше, чем в тот раз. Для меня же это соглашение было выгодно тем, что если мы успеем снять хотя бы первый фильм по ее книге, и он будет столь же успешен, как в той реальности, о которой здесь знал только я, оно точно увеличит капитализацию моей студии. А намеки на то, что у меня попытаются ее отжать, или если не получится выкупить по дешевке, уже появились. А как вы думали? Прибыльный бизнес интересен всем. А сентенция о том, на что способен капитал ради 300% прибыли... Томас Джозеф Даннинг написал не о какой-нибудь России 90-х, а о Чопорной викторианской Англии. Причем он отнюдь не был марксистом. Маркс его просто процитировал. У меня же по итогам первых двух лет прибыль пока выходила даже по более чем 300%. Так что я решил начинать потихоньку готовить почву для возвращения в Россию. Да, девяностые пока еще не закончились, но основная волна беспредела уже, считай, схлынула. Ельцин снова, как и в той истории, что я помнил, вляпался в Чеченскую войну. Так что все чеченцы сдернули из Москвы защищать родину от оккупантов. Вследствие чего в Москве стало гораздо спокойнее, ибо чеченцы за время своей, так сказать, каденции... Успели показать всяким там Солнцевским, Коптевским или Ореховским, что такое настоящий беспредел. Вследствие чего, после их отъезда на родину, местные авторитеты вроде как договорились придерживаться неких рамок и всем вместе жестко мочить беспредельщиков. Это мне рассказал Пыри, который сейчас подвязался в службе безопасности какого-то местного мини-олигарха. Мы с ним по приезду отлично посидели. Он до сих пор был благодарен мне за те деньги, которые я ему заплатил в 92 втором за охрану моей семьи. Они ему тогда очень и очень пригодились. За моей спиной послышался хруст снега. Апрель в этом году был довольно холодным, а вчера еще и прошел снегопад. Скорее всего, последний в этом году. «Я закончил», — сообщил мне Сеппа, когда я развернулся в его сторону. Я молча махнул рукой в сторону машины. До деревни мы добрались на подержанном САП-9000, который принадлежал моему отцу. Этот шведский седан бизнес-класса выпуска 1996 года был одной из тех машин, которые были пригнаны из Хельсинки всего неделю назад. Я решил, что пора моим родственникам пересаживаться на иномарки, и когда прилетел в Хельсинки не поленился и выделил день на то, чтобы обойти парочку дилеров и подобрать для родных достойные варианты. Новое брать особого смысла не имело, потому что сервисов для их обслуживания в стране все еще практически не существовало. Так что мне подобрали нечто приличное из официального трейд-ина. А поскольку зайти я успел только в салоны СААП и Вольво, то именно эти машины нам и пригнали. Как выяснилось, здесь уже вполне существовал этакий полулегальный бизнес по перегону, которым промышляли питерские. То есть на самом деле, из двух водителей, которые в течение недели доставили все машины до Москвы, один был из Выборга, а второй из Кингисеппа, но считались они питерскими. Отец, как я уже упоминал, получил САП-9000. Мать машинку чуть поменьше, САП-900. А дед и сестренка теперь рассекали на Volvo Катюха на 460-й, а дед на солидном 940 универсале. Я предлагал Аленке подобрать что-то и для нее, но она заявила, что привыкла к большим машинам. Так что если что-то и брать, то типа Субурбана. На худой конец Таху. Но не меньше. А с ними вопрос быстро решить не получилось. Такие машины, как выяснилось, можно было получить только под заказ и с предоплатой. Во всяком случае, по тем контактам, которые удалось отыскать сразу. Так что мы решили пока покататься на старых наших ГАЗ-3102 и Ниве. Хотя понятно, что уровень комфорта в советских машинах и иномарках различался даже не на голову, а на две. Да что там говорить. Одно то, что для поездки в деревню... Я выпросил у бати его Аб, все прекрасно объясняло. Вырулив на Киевку, я прибавил ходу и покосился на Сеппа, который сидел и молча что-то высчитывал на калькуляторе своего Nokia 2110. Да уж, вроде проживаю вторую жизнь, а до сих пор удивляюсь, как быстро прогрессирует электроника. Вроде вчера еще я был вынужден пользоваться увесистым кирпичом, а нынешние уже вполне компактные модели. Правда, возможности по сравнению с теми аппаратами, что я помнил, с Гулькин Ни о фото, ни о видео, ни о каких других сервисах, кроме калькулятора и будильника, пока еще и речи нет, да и экранчик маленький, всего в три строки. Причем он способен отображать только буквы и цифры. Но по размерам и весу уже вполне сравнимы с моделями, которые появятся только через 20 лет. В Хельсинки я отправился уже через неделю после того, как мы прилетели в Москву, когда мысль насчет дома оформилась у меня окончательно, и я получил добро от дедуси. Затевать что-то с нашими местными строителями мне и в голову не пришло. Я был твердо настроен по максимуму сохранить внешний вид и общую конструкцию нашего родового гнезда, так что материалом для реконструкции однозначно планировалось дерево, а краткое изучение текущего состояния рынка деревянных домов показало, что все, что в настоящий момент могут предложить местные мастера, ограничивается двумя базовыми моделями. Первая – обычный пятистенок в разных, но достаточно унылых вариациях, и вторая – типа местный эксклюзив, представлявший из себя крайне уебищной конструкции, которые можно было условно обозвать «разожравшимися коммуналками». Гнусно, грустно и нелепо. Естественно, ни первое, ни второе меня не устраивало. Ближайшим же местом, где можно было рассчитывать и на приличный дизайн проекта, и на его качественное воплощение, была Финляндия. Поэтому я первым делом заявился в посольство Финляндии и, представившись, попросил порекомендовать мне фирму, занимающуюся ремонтом и реконструкцией деревянных домов. Как быстро выяснилось, обо мне там слыхали. И многое. Так что не совсем заслуженный ярлык первого русского миллиардера сыграл свою роль. А вот таким образом я и вышел на фирму Сеппо. Ну а после того, как мне удалось ознакомиться с его возможностями и заключить предварительное соглашение, он сообщил мне, что лично приедет посмотреть на дом, который надо будет отремонтировать и переделать. Так мы с ним и оказались в нашей родовой деревне. Не в том смысле, что мой род ею когда-то владел, а в том, что мои предки по бабусиной линии крестьянствовали в этих краях как минимум последние 200 лет. Дед-то был родом из Солодчи, что от Москвы все-таки было относительно далековато. До гостиницы, в которой остановился Финн, мы добрались только через два часа. Пробки. Они в это время были просто чудовищными. Дорожная сеть Москвы по большей части оставалась той же, что и в 80-х, потому что все проекты ее реконструкции, типа расширения МКАДа и Третьего транспортного кольца, пока еще находились в разработке, либо в самом начале строительства, что только усугубляло дорожную ситуацию. Количество же автомобилей с тех времен выросло в разы. Так что, несмотря на то, что я заселил Сеппа в центральный дом туриста, который был расположен на Ленинском проспекте, причем почти на выезде из города, сильно это не помогло. Несмотря на то, что от пересечения Киевского шоссе с МКАДом по ЦДТ было всего чуть больше трех километров, это расстояние мы преодолевали целый час. Даже пешком было бы в полтора раза быстрее». А потом я еще два часа добирался до квартиры родителей. «Ну, как моя ласточка?» Возбужденно, блестя глазами, спросил отец, когда я отдавал ему ключи. В прошлой жизни он так и не попробовал иномарки. Его автомобильные вершины осталась белая шаха. Я восторженно закатил глаза и развел руками. «То-то!» — гордо заявил он. — А то привыкли у себя в Америке на сараях кататься. А моя шведочка — птица, а не машина. Я улыбнулся. В подобном эйфорическом состоянии сейчас находилась вся наша семья. Даже бабуся, которой никогда и в голову не приходило самой сесть за руль автомобиля, и то с гордостью восходила на переднее сиденье Дедусины Вольво, посматривая на окружающих через роскошные голубоватые стекла, С опломбом истинной королевы. Что уж говорить о тех, кто занимал место за рулем. В принципе, шведочка мне понравилась. Она была шустрой, крепко сбитой, с весьма оригинальным, но не вызывающим отвращения дизайном и передней панелью, чем-то напоминающей приборную доску самолета. Это была фишка фирмы СААП, которой она подчеркивала свое авиационное происхождение потому что изначально аббревиатура САА обозначала свенская Аэроплан Акти Бологет», что означало «Шведское акционерное общество по производству самолетов». «Ладно, спасибо, побегу, семья заждалась». Я чмокнул выскочившую в прихожую маму, прижал к себе сестренку и вышел за дверь. От квартиры родителей до моего дома было минут 15 быстрым шагом. После возвращения из Америки они тоже решили перебраться в Москву. Отец договорился о переводе в Курчатовский институт и был твердо настроен на докторскую. Так что я оплатил им покупку квартир на Таганке всего в 5 минутах ходьбы от метро. Курчатовский институт располагался на этой же ветке, да и до моей высотки на Котельнической набережной. От них было недалеко». «Папа! Папа вернулся! Дети повисли на мне виноградной гроздью!» А любимая чмоку в щеку уточнила. «Кушать будешь?» «Обязательно! Я такой голодный слона бы съел!» «Сейчас разогрею! Я сегодня котлеты с перешкой сделала!» «Отлично! Котлеты с перешкой были в нашей семье дежурным блюдом. Слава богу, что все его любили!» Увы, но товарное обеспечение в Москве пока еще очень сильно отставало от американского. Так что дежурное блюдо приходилось делать довольно часто. Вечером мы с любимой, уложив детей, сели в гостиной с бутылочкой Opus One. Привыкли мы как-то к калифорнийскому вину за время жизни в Лос-Анджелесе. Аленка полулежала на диване, облокотившись на меня спиной и укрывшись теплым пледом. Горели свечи. На дне бокала в темным камне замерло вино. Мне было хорошо. И тут Аленка спросила, «Ты собираешься возвращаться?» Я едва не вздрогнул. «Блин! Ну вот как? Ни слова же не сказал, ни звука, ни ползвука!» А она уже все поняла. Я вздохнул. «Да». Жена некоторое время помолчала, после чего потёрла щекой мою руку и, вздохнув, спросила. — Мне начинать собираться сразу, как вернёмся? — Мм, да и нет, — я в ответ тоже погладил её по щеке. — Я пока точно не знаю, как скоро это произойдёт, да и не факт, что мы будем жить в этой квартире. Аленка тут же вскинулась и резко развернулась ко мне. — Я не собираюсь её продавать. — Ну зачем же продавать? — усмехнулся я. — Не будем мы ничего продавать. Эта квартира мне тоже нравится, только... Ну, согласись, она для нас уже маловато, с нашими-то привычками. Гардеробной нет, винного погребка тоже. Опять же, не помешает маленький спортзал. Здесь же пока с этим делом плохо. Вместо нормальных фитнесов тут качалки для молодняка в полуподвалах. Спорт-инвентарь в которых изготовлен из ломов и старых автомобильных дисков. Нет, есть и другие, но в тех много пафоса да мало толка. Да и контингент туда ходит не столько заниматься спортом, сколько прикоснуться к модной загранице. Ну и детям пора выделить по комнате. У нас уже сегодня два школьника, а через год-другой будет три. Плюс дедусю с бабусей, да и твоих папу с мамой тоже, пожалуй, пора подтягивать поближе. Аленка развернулась и уставилась на меня удивленным взглядом. Типа, а не боишься повторения того, что случилось в Дилане? Ну, когда ты всех отправил домой? Я усмехнулся. Но «Ну, я же не в соседней комнате предлагаю их поселить. К тому же тот момент мы разрулили. — Не мы, а ты, — буркнула моя любовь. «Меня они совсем не слушали Ну «Но ты-то теперь тоже не та же самая». Я погладил ее по голове. «Хозяйка, умело управляющаяся, с большой семьей, целой виллой с прислугой». «Скажешь тоже», — усмехнулась Аленка. «Какая там прислуга?» «Елизавета Андреевна, если только». «Но она не прислуга, а учитель». «Домашний учитель», — поправил я, — «то и живущий у нас в доме, и по хозяйству она тебе тоже много помогает, но я даже не о ней. Кто у меня рулит всеми этими доставкой продуктов, организацией вечеринок, уборкой после них, чисткой бассейна, мелкими ремонтами и так далее? Это же тоже прислуга, пусть и временная или приходящая, но и это не все». «Ты у меня нынче модель, а скоро будешь еще и актрисой». Я договорился с Питером Джексоном, что в последнем «Властелине колец» он среди роханцев снимет и нас. В массовке, конечно. Я должен был сыграть роль одного из воинов Эомера. Аленка — некую безымянную воительницу-подругу Эовин. А наша мелочь — детей роханцев, просто носящихся по Эдорану, и провожающих воинов в поход. Слова из нас пятерых были только у меня. Я должен был вбежать в тронный зал Теодена и громко доложить Эомеру. «Войско готово!» После чего ключевые персонажи должны были выйти наружу, сесть на коней, и войско роханцев выдвигалось в поход на помощь Гондору под на английский исполняемый «Акапелла Марш прощания славянки». Всего на экране я в общей сложности должен был блистать около 40 секунд, аленка почти 30, а дети секунд по 15-20. На то, чтобы ткнуть пальцем и заорать. Вот, смотрите, это я, я! Вполне хватит, но ничего более. Это не было чем-то из ряда вон выходящим, подобным промышляли многие. Данное явление даже свое название имело Камео. Да что там говорить? Сам Джексон засветился во всех трех фильмах. В первом он изображал жителя города Бри, жующего морковку у таверны горцующей пони. Во втором он тоже был воином-роханцем, как планировал и я. А в третьем, так сказать, перешел на сторону зла, стал умбарским пиратом, которого, кстати, грохнул лично Леголос. Так что, по большому счету, это я любимую скорее подколол. Поэтому на актрису она не отреагировала. «Какая я модель!» — рассмеялась Аленка. «Десяток съемок всего и было». Ну, десяток-то было!» — я воздел палец. «Плюс три обложки. Причем парочка из них в Redbook и в Women's Day. Общенациональном глянце, так что точно модели». «Пф! Журналы для семейных домохозяек!» — фыркнула моя любовь. А я демонстративно глубокомысленно задумался. «Ну, раз ты хочешь на обложку «Космополитен» и «Вок», я думаю, можно что-нибудь придумать. Но, видишь ли, милая, там точно придется сниматься голый, ну или как минимум в нижнем белье». «Что?» Аленка буквально взвелась. «Не хочу я никаких «Вок», даже и не думай». «Я...» Тут она заметила мою улыбку и сердито стукнула меня своим кулачком. «Ах ты, гад такой! Я тут уши развесила, а он...» Я хохоча повалился на спину. «Любимые, ну ты же их читаешь. Откуда там на обложке голые? Это ж не плейбой и не пентхаус какие-нибудь. Впрочем, если ты хочешь, то я думаю... Ау, ну перестань меня бить!» «Что же касается нашей родни, — продолжил я, когда мы немного успокоились, — то не думаю, что от них будет много проблем». Здесь они дома, язык знают, машины есть, деньги тоже. А для твоих наймем водителя. Зато под присмотром будут. Я думаю, в нашем новом доме надо будет сделать медкомнату и установить туда кое-какую аппаратуру. Плюс наймем опытную медсестру. Будет проводить какую-нибудь физиотерапию, делать массажи. Ну и если уж кого прихватит, чтобы была возможность оказать немедленную помощь. Они, увы, не молодеют. «Именно поэтому я и хочу подтянуть их поближе». «Понятно», — кивнула жена и поерзала, устраиваясь поудобнее, в кольце моих рук, в которые я ее поймал, чтобы остановить собственное избиение. Потом помолчала немножко, и Эда Кропка спросила, «А как же твои планы? Твои новые фильмы? Да и Оскар...» В марте мы с Аленкой сподобились побывать на церемонии вручения «Оскара», которая в этом году проходила в Шрайн-Аудиториум. Ну да, второй фильм «Властелина колец» попал в шорт-лист. Уж не знаю, почему это не произошло в прошлом году. Возможно, все дело было в отголосках деятельности Ванштейна. Ну, там надавил на кого-то из чем-то обязанных ему академиков, и мы не набрали проходного балла. Или просто я показался им слишком скандальным. Но мимо номинации за 96 год мы пролетели. Зато вот в этом получили целую пачку. Хотя ни одной статуэтки нам это так и не принесло. Причем, как во время церемонии, так и после, уже на банкете. Ко мне подошло не менее трех десятков человек, которые на ушко... Сообщили мне, что если бы не «Глаз на пирамиде», то у нас были бы все шансы. А кроме того, в этом году мы запустили в производство сразу два фильма по моим книгам. Одним была лента по книге в стиле фэнтезийного лит рпг Подобного жанра местная литература пока не знала, так что я здесь был первооткрывателем. Что уж говорить о фильме. Впрочем, на самом деле это была обычная фэнтезюха с небольшими добавлениями, заключающимися в том, что главный герой ленты время от времени останавливался и замирал, а на экране в этот момент шла компьютерная графика в виде меню персонажа, в котором главный герой вроде как поднимал статы, повышал уровни заклинаний и менял оружие и снаряжение. А вторым стал фильм по моему историческому роману про Козельск, злой город. Подобный роман я в прошлой жизни написал почти под самый конец жизни. А здесь вот сподобился раньше. И написан он совершенно по-другому. Герои этого фильма – сильные воины, красивая княжна, мудрый священник. Все начало фильма радовались тому, как гибнут под ударами татар-соседи потому что все они кто старые враги, то есть княжества, с которыми Козельск регулярно сражался на протяжении ста лет, то побеждая, то проигрывая, но никогда не добивая друг друга, кто конкуренты, которые о прошлом и позапрошлом годе торговлюшку наших купчин бесчестно переяли. Потом соседи, которые вроде и не враги, не конкуренты, в местях завсегда ратились, да друг за дружку стояли. Но как-то они стали больно быстро силу набирать. Так что и не так жалко, что их разорили и пожгли. А потом раз — и Козельск остался один на один с Ордой. Потому как не осталось никого, кто мог бы прийти на помощь или просто вдарить по ворогу из мести, и тем отвлечь его хоть на день, хоть на час. Дать возможность перевести дух и перевязать раны. «А что планы? Они потихоньку воплощаются. Что же касается Оскара, мне его, скорее всего, не дадут». «Но как же?» «Неужели ты веришь в болтовню насчет равных возможностей?» усмехнулся я. «Не так там все просто. Для того, чтобы его получить, нужно стать сильно своим». «А я им не стал. Гражданство у меня по-прежнему российское, и американское я делать не буду. ФРС со своим глазом на пирамиде патрулил. толерантности во мне не на грош, русских актеров пытаюсь продвигать, так что без шансов. И наше возвращение это только усугубит, но, как я тебе и говорил, я не планирую возвращаться вот так с налета». Построим дом, разберемся, чем будем зарабатывать дальше. Вот тогда и... Или ты хочешь остаться?» Аленка улыбнулась и потерлась макушкой мою грудь. не мне вообще не важно, где жить, лишь бы с тобой. Помнишь, как у Акуджавы? Ты — мое отечество». А я счастливо вздохнул. «Черт, какой я все-таки везунчик! Понимаете, почему я в нее снова так вцепился?»